1 декабря. Вот, наконец, и новогодний спектакль луны состоялся. Ладно, признаю, все было довольно миленько. Я только поссорилась с какой-то мамашей, выставившей свою огромную видеокамеру лохматых 70-х годов прямо перед моими глазами. Я один раз вежливо попросила ее подвинуть камеру, второй раз, третий, на четвертый раз я сказала, «Послушайте, дамочка». «Ваша дочь такая же посредственность, как и все остальные, поэтому совершенно ни к чему ее снимать, по крайней мере, прямо передо мной». Что я не так сказала? Все родители повернулись ко мне, чтобы испепелить своими взглядами. Я почувствовала себя как макрель, пойманная в сеть. Хотя я лично не знакома ни с одной макрелью, но думаю, что они себя так и чувствуют, и должна была извиниться. Я, Софи, должна была извиниться. Нет. Ну, куда катится этот мир? Действительно, все эти люди мне невыносимы, еще больше, чем свои собственные дети. Третье декабря. Дорогой Санта-Клаус, я хочу красивую куклу, билет на концерт Луаны, игрушку-будильник, а еще менее взбалмошную и никчемную маму. Я наткнулась на это письмо на столе Луны. Скорее всего, писать ей помогал брат. Вот так мне сразу стало неуютно. Как странно. 4 декабря. Я спросила Эллу, знает ли она значение слова «взбалмошный». Она ответила, «Ну, конечно, это значит толстый». Окей, ситуация еще хуже, чем я предполагала. Мне придется отказаться от своей дочери. 8 декабря. А если в этом году дети будут дарить новогодние подарки родителям? Я совершенно точно гениальна. Дайте мне вторую Нобелевскую премию. 9 декабря. Моя идея не понравилась детям. Сезар даже добавил. Ты лишишь нас 100 евро и шоколадки Марс? В мое время это было 100 франков и батончик Марс. Если так пойдет и дальше, то мы разоримся еще до того, как нам стукнет по 40 лет. 11 декабря. Кстати, о деньгах. Я тут подсчитала. До появления детей в начале 2000-х годов все было гораздо дороже, чем в 1970-х, 1980-х годах. Я планирую открыть счет в банке, на который я автоматически буду перечислять 10 евро каждый месяц, и на каждого ребенка и того 30 евро. Я очень сильна в математике. вместо того, чтобы им их отдавать. При наступлении совершеннолетия у каждого будет кругленькая сумма. Дайте мне еще одну Нобелевскую премию. 15 декабря. Приближается Рождество, и мы всей семьей поехали покупать елку. Потом мы наряжали ее тоже вместе. Адриан установил звезду на самой макушке. Луна вешала шары в виде сердечек тут и там. Элла... Вырезала гирлянды из бумаги, а Сезар распевал рождественские песни по-английски так хорошо, что с ним не сравнился бы и Фрэнк Синатра. Клянусь тебе, все так и было. Думаю, что дух Рождества, наконец, захватил и меня. 17 декабря. Мой сын Сезар носит обувь 38-го размера, и я тоже. Он частенько надевает мои кроссовки. Этот ребенок постоянно ворует у меня мою жизнь. 18 декабря. Окей. Я перечитала то, что написала вчера. Это неверно. Сезар ничего у меня не крадет. Я его первая поклонница. Он моя первая гордость. Но черт возьми, как же воняют его ноги, подписано. Мои кроссовки. 20 декабря. Элла, которая ничего не пропускает мимо ушей, спросила меня, неужели рождественская индейка толще, чем я, потому что она однажды слышала, как Адриан обозвал меня индюшкой. Допускается ли убить свою дочь за четыре дня до Рождества, 22 декабря? Итак... У нас состоится торжественный рождественский ужин. Я обязана пригласить своих родителей, свою свекровь и, конечно, ее ухажера. Его зовут Ричард, ему 97 лет. Атмосфера обещает быть незабываемой. 24 декабря. Ты знаешь такую мать, которая оставила все подарки детям в багажнике своего автомобиля и потеряла ключи от него? 25 декабря. Рождественский праздник получился таким, как обычно. Индейка сгорела, дети были невыносимы, Санта-Клаус отсутствовал. Шутки были плоскими, еще и поругались. Короче, все, как и в других семьях, так ведь или нет? Дети получили свои подарки. Мне удалось открыть багажник своей машины, пользуясь одним из 5678 советов из интернета, но машина этого не выдержала. «Кстати, мне никакого подарка не досталось. Ничего. С тех пор, как я стала матерью, у меня забрали право получать подарки на Рождество. Я хочу серьезно бороться за возрождение рождественских подарков для взрослых, которые стали родителями». «Вообще не врубаюсь, почему рождение детей лишило меня рождественской халявы. Может, мне сдать своих детей и обменять их на подарки? Не так уж и глупо». Дайте мне еще одну Нобелевскую премию. 27 декабря. Ненавижу это время, когда я торчу на работе, а у детей каникулы. В воздухе прямо витает счастье, множество обещаний и запах еды. 29 декабря. В этом году было решено организовать празднование Нового года у нас дома. Но что же делать с детьми? Я могла бы закрыть их в комнатах с куском хлеба, и всей их годичной глупостью. Я шучу, годичная глупость — это уж слишком жестоко. Достаточно будет куска хлеба. 30 декабря. Вчера я пошутила. Ты в самом деле думаешь, что я отдам им кусок хлеба, на который положу свою фуагра? Нет, конечно. 31 декабря. В приступе помешательства некая мать по имени Софи решила сегодня отменить новогодний ужин для взрослых который она организовала у себя дома вместе со своим мужем Адрианом. Действительно, оба родителя решили провести спокойный вечер со своими тремя детьми и со своей собакой, потому что нет ничего лучше. Я прекрасно завершаю год, не так ли?